Должность директора галактического сиротского приюта могла бы стать синекурой, как и обещал полковник Плохотнюк, если бы не беспокойный характер Шутова. Сиротский приют – это, конечно, не военный корабль, но если не обращать внимания на детали, разница не так уж велика. Есть определенный объем работ, есть команда. Как и у каждого военного, у майора Шутова никогда не вызывал сомнения тот факт, что именно стремление к порядку помогло в свое время нашим далеким предкам по капле выдавить из себя обезьяну и стать тем, чем мы являемся ныне. То, что отдельные индивиды порой делают вид, что ненавидят порядок, по мнению Шутова, впрочем, как и всех прочих военных, на самом деле означает лишь то, что им не хватает организованности и воли. Это не вина их, а беда. После того, как превращенная в галактический сиротский приют станция обрела организационное и волевое начало в лице нового директора, жизнь на ней не сказать, чтобы круто изменилась, но вошла в новое русло. Во главе с Шутовым приют стал учреждением, целиком и полностью отвечающим своему названию и назначению. Во всяком случае, как представлял себе сам Шутов. Вот только не нужно улыбаться и пренебрежительно махать рукой. Мол, управлять сиротским приютом, в котором всего-то один подопечный – дело нехитрое. Вы сами пробовали когда-нибудь? Вот то-то и оно. К тому же не забывайте, это был не простой сиротский приют, а галактический. Припоручив все заботы о суслике Кире Алексеевне, Шутов с энтузиазмом принялся за воспитание ученых-специалистов. Поскольку ни один из десяти не смог внятно объяснить, в чем именно заключается смысл его пребывания в приюте, майор сделал вывод, что прислали их исключительно с целью придания солидности всей организации. Данная сторона вопроса Шутова мало интересовала, и он сократил число ученых-специалистов более чем на две трети. Отправив семерых гениев на землю, директор приюта потребовал, чтобы взамен в его распоряжение предоставили пару техников, трех педагогов и двух квалифицированных медиков. Оставшимся троим гением Шутов велел заниматься обустройством медицинского отсека. Когда же Братислав заикнулся о том, что нужно бы заняться составлением генетической карты их подопечного, Шутов ответил, что ничего не имеет против. Но разрешение заниматься генетикой гении получат лишь после того, как смогут реанимировать муху, которую он, Шутов, самолично для этого прихлопнет. Мух на станции не было, но троица поняла, что от них требовалось. В принципе, Шутов не сомневался в том, что ребята сделают все как нужно, но все же велел Скворцову за ними присматривать. Проект под названием «Галактический сиротский приют», задуманный полковником Плохотнюком и успешно осуществляемый майором Шутовым, в самом деле получил широкий общественный резонанс. Шутову 2, а то и три раза в день приходилось участвовать в разных встречах и пресс-конференциях, проходивших посредством видеообмена. Первую скрипку в них играл Плохотнюк, который знал, когда нужно что-то сказать, а когда лучше выдержать паузу. Казалось, он заранее прочитал все вопросы, которые собирались задать ему представители инопланетных информационных агентств. «Скажите, почему, едва влившись в галактическую семью народов, земляне первым делом открыли сиротский приют?» – спрашивал корреспондент с желтыми глазами и фиолетовой кожей. «Галактический сиротский приют», – деликатно поправлял его Плохотнюк. «Галактический», – соглашался корреспондент. «Потому что мир, увы, до сих пор несовершенен», – отвечал на вопрос корреспондента полковник Плохотнюк. «И в нем по сей день встречаются те, кому срочно требуется помощь. А мы, земляне, всегда готовы протянуть руку помощь нуждающемуся. Когда же речь заходит о детях, мы громко, во весь голос готовы заявить, «Нигде и никогда дети не должны страдать». «А почему на должность директора был назначен майор военно-космических сил Земли?» Задавал новый вопрос корреспондент, покрытый чешуей широкими веерообразными плавниками вместо рук. «Бывший майор военно-космических сил Земли», — уточнял полковник. «Майор Шутов подал в отставку?» «Майор Шутов в отставку не подавал». Прекратили свое существование военно-космические силы Земли. Данное подразделение было создано в те времена, когда мы не бороздили глубины космоса. Не встречались с представителями иных цивилизаций, а потому имели все основания полагать, что за пределами Солнечной системы нас могут ждать не только друзья, но и враги. Теперь же мы уверены в том, что ни одна из цивилизаций, входящих в великую семью Галактической Лиги, не имеет агрессивных намерений ни в отношении землян, ни в отношении других народов. Поэтому в существовании военно-космических сил Земли нет больше необходимости». И все же бывший военный с сомнением пожимал чем-то отдаленно похожим на плечи рыбообразный корреспондент. «Почему именно он?» «У Анатолия Шутова имеется опыт, соответствующей работы», – уверенно отвечал Плохотнюк. «Он работал педагогом? У него есть необходимое для этого образование?» «Да вы только посмотрите на них», – умело уходил от прямого ответа Плохотнюк. И всю площадь экрана занимала картинка, на которой Суслик нежно прижимался к широкой груди майора Шутова. После этого на лицах одних корреспондентов появлялись умильные улыбки, Другие начинали не менее умильно помахивать плавниками, третьи в том же эмоциональном настрое принимались щелкать клювами и нежно щебетать. Одним словом, вопрос снимался сам собой. Собственно, к позированию с сусликом на руках как раз и сводилась вся роль Шутова на подобных встречах. На случай, если кто-то из инопланетных корреспондентов хотел лично поговорить с директором галактического сиротского приюта, у Шутова имелось десятка-полтора стандартных ответов на не менее стандартные вопросы. Шутову было скучно, но он добросовестно играл отведенную ему роль. Ежедневно Шутов созванивался с Плохотнюком, чтобы переговорить без свидетелей. Ему казалось странным, что при том, какой широкий резонанс и мощную поддержку прессы получила идея создания галактического сиротского приюта, какие фантастические цифры, мелькая на счетчике посещаемости размещенного в галактической сети сайта приюта, до сих пор не удалось отыскать родину Суслика. В ответ на все вопросы Плохотнюк лишь руками разводил и отвечал, что делает все возможное. Шутов чувствовал подвох, но в чем именно он заключался, понять не мог. Прошли, обозначенное Плохотнюком, две недели. Первоначальный ажиотаж вокруг приюта начал стихать. Новое подопечная в приют не поступали, а с Сусликом хлопот было немного. Малыш был живой, общительный, а в плане сообразительности мог дать сто очков вперед любому из трех оставшихся на станции гениев. Хотя следует признать, ребята перестали заниматься ерундой и переключились на серьезную работу, что значительно подняло их реноме в глазах директора. Киру Алексеевну беспокоило только то, что с Сусликом не удалось наладить вербальный контакт. Гении как не бились, какие хитроумные программы не использовали, так и не смогли разгадать язык Суслика. А сам он ни в какую не желал учиться говорить по-русски. Одна из новых воспитательниц, прибывшая на станцию в помощь Кире Алексеевне, даже высказала предположение, что Суслик не может говорить, потому что слишком мал для этого. Была у Суслика одна странная особенность – он не желал спать на постели. Даже если вечером Кире Алексеевне удавалось уложить малыша в кроватку и накрыть одеяльцем, утром его непременно находили вернувшимся калачиком под столом или в углу за кроватью. В остальном же это был самый обычный малыш. Следом за первыми двумя неделями прошла третья. К исходу четвертое Шутов наконец смог сказать самому себе, что ему удалось таки наладить работу приюта в соответствии с самым высоким стандартом, каковым для майора являлся боевой лайнер. Теперь Шутов был уверен в том, что даже если ему придется покинуть приют, работа будет продолжаться в том же, близком к автоматическому режиме. И, как ни странно, такое положение дел устраивало не только директора, но и остальной персонал. Ситуация круто изменилась в начале пятой недели, в понедельник. Обычно время после было самым спокойным, и Шутов удобно устроился у себя в кабинете в надежде полистать словарь военных цитат. К регулярному чтению этой книги майор пристрастился еще в пору учения в летной академии и с тех пор всюду брал ее с собой. Едва Шутов пролиснул несколько страниц толстенного фолианта, пока еще не читая, а только наслаждаясь их мягкой фактурой и тихим шелестом, как хлопнула раскрывшаяся мембрана внутренней связи. «Анатолий Николаевич, у нас проблема», – мрачно возвестил Семен. «Серьезная?» – поинтересовался Шутов. «Да как вам сказать?» Шутов представил, как Скворцов чешет затылок. «Говори прямо», — посоветовал Шутов, настроившийся услышать самое плохое, что только могло произойти на космической станции. Известие о выходе из строя канализационной системы. «Нам привезли двух новых подопечных. Или одного. В общем, они сами еще не разобрались». «Кто?» — только и смог произнести ошарашенный Шутов. Короткое слово прозвучало, как удар топора о плаху. «Мармезонцы», — ответил Семен. «Что «мармезонцы»?» Семен понял, что нужно рассказывать все с самого начала. «Мармезонский торговый корабль вышел из врат и сразу запросил связь с нами. С галактическим сиротским приютом, то бишь. Я разговаривал с первым помощником капитана мармезонского корабля. Он сообщил, что старший администратор пересадочной станции «Кошень-7» передал им пару детишек неизвестной расы или одного. Ну, в общем, они и сами до конца не разобрались. Как дети оказались на пересадочной станции, никто не знает. Предполагают, что их кто-то забыл, или нарочно оставил. Одним словом, мармезонцев попросили доставить найденышей в галактический сиротский приют. К нам, то есть. «Что?» — не то прорычал, не то простонал Шутов. То, что он слышал, было похоже на бред. Нет, на провокацию. Майору не нужны были новые воспитанники. Он не собирался до конца своих дней работать директором сиротского приюта, будь он хоть трижды галактический. Анатолий Николаевич, Семен, решительно перебил техника инженера Шутов, найденышей не принимать. Но ведь у нас приют, робко попытался возразить Скворцов. Придумай любой предлог. Скажи, что в приюте эпидемия. Да, отличная идея. «Эпидемия смертельно опасной болезни. Название сам придумай». «Поздно», — упавшим голосом произнес Семен. «Кира Алексеевна». «Кира Алексеевна», — взревел точно раненый бык Шутов. Кира Алексеевна уже приняла капсулу с найденышами. «Вернуть! Немедленно вернуть мармизонцам". «А мармезонский корабль ушел через врата», — закончил Семен. Шутов уронил голову на раскрытый словарь военных цитат. Жизни пришел конец. Или еще нет. Шутов отпихнул на угол стола словарь и придвинул к себе клавиатуру. Клик. Адресная книга. Клик. Вызов полковника Плохотнюка. Плохотнюк всю эту идею с сиротским приютом придумал. Вот пусть теперь сам с ним и разбирается. Шутов свою часть договора выполнил. И даже перевыполнил. Отбыл в должности директора не две недели, а все четыре. «Абонент не отвечает или временно недоступен?» «Проклятие!» – Шутов в сердцах ударил по клавише автодозвона. В дверь негромко постучали. «Кто там еще?» – ряхнул Шутов. Дверь распахнулась, и в кабинет вошла Кира Алексеевна. Она всегда так делала, не заглядывала, как другие, а сразу входила к директору. А Шутов никак не мог понять, нравится ему это или нет. «У вас плохое настроение, Анатолий Николаевич?» – спросила и снова непонятно, с сочувствием или с сарказмом. «Да», – Шутов захлопнул словарь военных цитат, прозвучало почти как выстрел. «У меня ужасное настроение». «Личные проблемы, деликатно, без нажима, не хочешь, не отвечай», – поинтересовалась Кира Алексеевна. «Можно и так сказать», – не стал вдаваться в детали Шутов. «Мне зайти попозже?» «Да что уж там!» Шутов отключил режим автодозвона, не хотел выяснять отношения с Плохотнюком при своем заме. «Я слушаю вас, Кира Алексеевна». Кира Алексеевна улыбнулась, ну прямо как девочка, получившая в подарок на день рождения куклу, на которую весь год смотрела сквозь стекло витрины. «У нас новая подопечная». «Я в курсе», – мрачно кивнул Шутов и, не удержавшись, добавил. — Между прочим, Кира Алексеевна, вы приняли их, не только не получив моего согласия, но даже не поставив меня в известность. Указательный палец майора уперся в стол, будто комара придавил. Кира Алексеевна, казалось, была удивлена подобным заявлением директора. — Я полагала, что забота о потерянных детях — наша прямая обязанность. — Все верно, — не стал спорить с очевидным Шудов. — Но мы обязаны соблюдать установленный порядок. Еще один комар, сидя он на столе, погиб бы смертью безвременной. Дело в том, Анатолий Николаевич, что вы не дали мне никаких инструкций на случай приема новых постояльцев. Поэтому мне пришлось действовать по собственному разумению. И, полагаю, я не совершила никаких непоправимых ошибок. Кира Алексеевна была права. Сто раз права. Шутов не разработал правил приема новых подопечных. Потому что был уверен, что никаких подопечных, кроме Суслика, у них не будет. В конце концов, Шутов покосился на клавиатуру связи. Именно это ему обещал Плохотнюк. «Извините, Кира Алексеевна, я, конечно, не прав. У меня сегодня в самом деле...» Шутов наклонил голову и помахал растопыренной пятерней. «Не самый удачный день!» Он поднял голову и сделал попытку улыбнуться. «Что там с новыми подопечными?» «Собственно, я как раз и хотела их вам представить. Или его. Простите, я еще до конца не разобралась». «В чем? Сколько у нас подопечных? Один или два? Поскольку оба они дышащие, я поместила их в двенадцатую каюту, оборудованную под временный изолятор». «Как это понимать?» – подозрительно прищурился Шутов. «Ребенок либо один, либо их двое. Иначе быть не может». Я, я думаю, вам лучше самому взглянуть. Кира Алексеевна смущенно опустила взгляд. Шутов откинулся на спинку стула и положил руку на стол. Ему почему-то совсем не хотелось идти знакомиться с новым подопечным или и подопечными. Благодаря все тому же седьмому чувству, которое позволяет находящемуся под артобстрелом солдату услышать в грохоте боя звук снаряда, летящего именно в его окоп, майор Шутов чувствовал, что новое подопечное Сколько бы их там ни было, это только начало новых проблем, разбираться с которыми придется ему самому, а вовсе не заварившему всю эту кашу полковнику-плохотнюку. Анатолий Николаевич...» Беспокойство в голосе Киры Алексеевны стало отчетливым. «Может быть, позвать к вам врача?» «Что?» – удивленно посмотрел на нее Шутов. «Врача?» – Кира Алексеевна указала на дверь. «К вам» зачем снова ничего не понял шутов вы выглядите ужасно анатолий николаевич а, -а, -а безнадежно махнул рукой шутов не хуже чем после смерти идемте кира алексеевна он поднялся из-за стола попробуем сосчитать наших подопечных